В огромных лабораториях глав мира, на экспериментальных базах, скрытых в лесах Бразилии, в австралийских пустынях или на затерянных островах Антарктики неутомимо трудятся исследовательские группы. Одни просто планируют логистику будущих войн. Другие проектируют все более разрушительные ракеты, все более мощные взрывчатые вещества, все более непробиваемую броню. Третьи ищут новые, более действенные отравляющие газы, растворимые яды, которые можно произвести в таких количествах, чтобы уничтожить растительность на целых континентах, выводят вирусы со стойким иммунитетом к любым антителам. Четвертые работают над транспортными средствами, способными перемещаться под землей, как подводные лодки в океане, или над самолетами, столь же независимыми от баз, как парусники. Пятые исследуют совсем фантастические возможности такие как фокусирование солнечных лучей через линзы, размещенные в космосе в тысячах километров от Земли, или создание искусственных землетрясений и цунами с помощью энергии земного ядра. Однако ни один из этих проектов и близко не подошел к стадии реализации, и ни одному из трех супергосударств не удается намного обогнать другие. Большего внимания заслуживает тот факт, что все три уже обладают оружием более мощным, чем все, что может вырасти из их нынешних исследований – атомной бомбой. Хотя партия по обыкновению ставит ее изобретение себе в заслугу, атомные бомбы появились еще в 1940-е годы, а их масштабное применение произошло примерно через десятилетие. Тогда были сброшены сотни бомб на промышленные центры, по большей части в европейской части России, Западной Европе и Северной Америке. Впоследствии убедили правящие круги всех стран что еще несколько атомных бомб могут положить конец организованному обществу, а значит и их собственной власти. С тех пор, хотя нет и намека ни на какое формальное соглашение, атомные бомбы больше не применялись. Все три державы просто продолжают производить их и складировать на случай, если представится возможность одержать окончательную победу. А все они верят, что рано или поздно такая возможность представится. Тем временем искусство войны в последние 30-40 лет стоит на месте. Стали чаще, чем прежде, применяться вертолеты, бомбардировку с самолетов в основном заменили ракетные удары, а уязвимые подвижные боевые корабли уступили место практически непотопляемым плавучим крепостям. Но в общем и целом развитие прекратилось. Танк, подводная лодка, торпеда, пулемет, даже винтовка и ручная граната до сих пор не вышли из употребления. И Несмотря на бесконечные сообщения о об побоющих в прессе и по телевиду, отчаянные сражения предыдущих войн, когда за считанные недели часто гибли сотни тысяч, а то и миллион людей, больше не повторяются. Ни одно из трех супергосударств не решается на действия, связанные с риском серьезного поражения. Если крупные операции и проводятся, это, как правило, внезапные нападения на союзника. Все три державы следуют, или убеждают себя, что следуют, одной и той же стратегии. План состоит в том, чтобы сочетая боевые действия, переговоры и вовремя нанесенные удары в спину, создать кольцо баз вокруг любого из государств-соперников, а затем заключить с ним пакт о дружбе и жить в мире достаточно долго, чтобы усупить его бдительность. А тем временем установить во всех стратегически важных точках ракеты с ядерными боеголовками, дабы одновременно запустить их с таким разрушительным эффектом, чтобы исключить ответный удар. А там уже пора заключать пакт составшейся мировой державой для подготовки к новому нападению. Стоит ли говорить, что эта схема лишь нереализуемая мечта? Более того, военные действия ведутся лишь в спорных районах возле экватора и Северного полюса. Вражескую территорию никогда не захватывают. Этим и объясняется расплывчатость некоторых границ между супергосударствами. Евразия, например, легко могла бы захватить Британские острова, географически являющиеся частью Европы. А с другой стороны, океания могла бы раздвинуть свои границы до Рейна или даже Вислы. Но это нарушило бы принятый всеми сторонами, пусть и неофициально, принцип культурной целостности. Если бы океания завоевала территории, ранее известные как Франция и Германия, ей пришлось бы или уничтожить жителей, что на практике трудно выполнимо или ассимилировать население примерно в 100 миллионов человек, находящиеся примерно на том же уровне технического развития, что и сама Океания. Эта проблема стоит перед всеми тремя супергосударствами. Для их внутренней стабильности совершенно необходимо отсутствие контакта с иностранцами, кроме небольшого числа военнопленных и цветных рабов. Даже к текущему официальному союзнику относятся с глубоким подозрением. Помимо военнопленных, Гражданин Океании в глаза не видел ни одного жителя Евразии или Астазии, а иностранные языки ему знать запрещено. Если разрешить ему общение с иностранцами, он обнаружит, что они похожи на него, а россказни о них по большей части ложь. Закупоренный мир, в котором он живет, расколется, а страх, ненависть и чувство собственной правоты, поддерживающие его боевой дух как гражданина, улетучатся. Поэтому все стороны сознают, как бы часто ни переходили из рук в руки Персия, Египет, Ява или Цейлон, основные границы должны пересекать лишь ракеты. В основе этого единодушия редко упоминаемый, но молчаливо признаваемый в том числе на стратегическом уровне факт. Условия жизни во всех трех супергосударствах совершенно одинаковы. В океане господствующую философию называют в Евразии Но большевизмом. В Астазии китайским словом, которое обычно переводят как культ смерти, но правильнее возможно было бы перевести как стирание личности. Гражданам океании запрещают изучать положение двух других учений, но внушают ненависть к ним как к варварским надругательствам над моралью и здравым смыслом. На самом деле все три философии едва отличимы друг от друга, а социальные системы, опирающиеся на них, неотличимы вовсе. Везде одна и та же пирамидальная структура, то же поклонение вождю, как полубожественному существу, та же экономика, живущая непрерывной войной и поставленная ей на службу. Отсюда следует, что три супергосударства не только не могут завоевать друг друга, но и не получили бы никакого преимущества, сумея не это сделать. Напротив, продолжая конфликтовать, они подпирают друг друга, как треснопа пшеницы. А правящие круги всех трех держав, по обыкновению, одновременно сознают и не сознают, что делают. Их жизнь посвящена завоеванию мирового господства, но в то же время они понимают, что им необходима вечная война без победы. А отсутствие угрозы быть завоеванным делает возможным отрицание реальности. Это особенность как англизма, так и конкурирующих учений. Здесь необходимо повторить уже сказанное выше – перманентность войны фундаментально изменила ее характер. В предыдущей эпохе война практически по определению рано или поздно должна была закончиться. Обычно однозначным поражением или победой. Поэтому в прошлом война была одним из основных инструментов, с помощью которого человеческие общества поддерживали связь с объективной реальностью. Все правители во все века пытались навязать своим подданным ложные взгляды на мир, но не могли позволить им какие бы то ни было иллюзии, способные негативно отразиться на боеспособности. Пока поражение означало потерю независимости или другой исход всеми признающийся нежелательным, следовало делать все возможное для его предотвращения. Факты приходилось признавать. Пусть в философии, религии, этике, политике дважды два пять, но при конструировании автомата или самолета дважды два все же должно было равняться четырем. Неэффективное государство рано или поздно проигрывает а борьба за эффективность была несовместима с иллюзиями. Более того, чтобы сохранять эффективность, приходилось учиться у прошлого, а значит, довольно точно представлять себе прежние события. Газеты и учебники истории, конечно, всегда отличались идеологической окрашенностью и необъективностью, но фальсификация, практикуемая ныне, была невозможна. Война помогала сохранять здравомыслие, и, пожалуй, в первую очередь правящие классы сохраняли его благодаря войне. Пока войны выигрывались и проигрывались, ни одно правительство не могло позволить себе полное безрассудство. Но когда война становится в буквальном смысле перманентной, она более не опасна. В условиях непрерывной войны существует такое понятие, как военная необходимость. Технический прогресс может остановиться, а самые неоспоримые факты становятся безопасно отрицать или игнорировать. Как мы видели, Исследования, которые можно назвать научными, все еще ведутся в военных целях, но по сути представляют собой своеобразные мечтания и никого не тревожит их фактическая безрезультатность. Эффективность, даже военная, больше не нужна. В океане эффективен только думнадзор. Поскольку ни одно из трех супергосударств невозможно завоевать, каждая из них представляет собой как бы отдельную вселенную, которой любые иллюзии не представляют опасности. Объективная реальность берет свое лишь в повседневных потребностях: необходимость есть и пить, иметь крышу над головой и одежду, не глотать яд, не выходить из окон верхних этажей и так далее. Сохраняется различие между жизнью и смертью, физиологическим удовольствием и болью, но других ограничений нет. Отрезанный от внешнего мира и прошлого гражданин Океании как человек в открытом космосе не знающий, где верх, а где низ. Правители в таком государстве обладают более абсолютной властью, чем у фараонов и римских императоров. Они обязаны не допускать, чтобы их подданные слишком уж массово умирали от голода и поддерживать столь же низкий уровень военной оснащенности, как у конкурентов. За пределами этого минимума им позволено искривлять реальность, как заблагорассудец. Таким образом, внешняя война, если подходить к ней с мерками прежних войн, не более чем подделка. Она напоминает драку жвачных животных, у которых рога растут под таким углом, что они не способны ранить себе подобных. Но, хотя она и реальна, ее нельзя назвать бессмысленной. Она сжигает излишки потребительских товаров и помогает сохранять особый менталитет, востребованный иерархическим обществом. Война, как мы увидим далее, теперь исключительно внутреннее дело. В прошлом правящие элиты, сознавая общность интересов, ограничивали разрушительную силу войны, но все же воевали друг с другом, и победитель всегда разорял побежденного. В наши дни они воюют вовсе не друг с другом. Войну ведет правящая элита каждого государства против собственных подданных, и цель войны не в захвате территории или его предотвращении, но в сохранении структуры общества. Поэтому само слово «война» лишь сбивает с толку. По-видимому, можно утверждать, что, став перманентной, война перестала существовать. Специфическое давление, которое она оказывала на людей с эпохи неолита до начала XX века, исчезло и заменено чем-то принципиально иным. Того же эффекта три супергосударства добились бы, перестав конфликтовать и договорившись о мирном сосуществовании в нынешних нерушимых границах. В этом случае каждая из них также осталась бы изолированной вселенной, навсегда освобожденной от отрезвляющего воздействия внешней опасности. По-настоящему вечный мир ничем не отличался бы от вечной войны. В этом и заключается глубинный смысл партийного лозунга «Мир – есть война». Хотя подавляющее большинство партийцев понимает его более примитивно. От книги Где-то вдалеке громыхнул взрыв ракеты. Блаженство от общения один на один с запретным трактатом в комнате без телевида не проходило. Он прямо-таки физически чувствовал уединение и безопасность, и эти ощущения смешивались с усталостью, уютной мягкостью кресла, прикосновением к щеке легкого ветерка из окна. Книга увлекла его, или скорее укрепила его уверенность. В каком-то смысле она не говорила в ничего нового, Но в этом – часть ее притягательной силы. Он и сам написал бы то же самое, если бы мог упорядочить разрозненные мысли. Эта книга – труд единомышленника, но наделенного более мощным, системным, свободным от страха умом. «Лучшие книги», – вдруг понял Уинстон, – «рассказывают о том, что уже знаешь». Только он вернулся к первой главе, как услышал на лестнице «Шаги Джулии». Уинстон поднялся с кресла ей навстречу. Она скинула на пол коричневую сумку с инструментами и бросилась ему на шею. Они не виделись уже больше недели. «У меня книга», – сказал он, когда они разжали объятия. «А, тебе принесли?» «Хорошо», – сказала она, без особого интереса и почти сразу склонилась над примусом, чтобы сварить кофе. «Нам нужно ее прочитать» сказал Уинстон. Тебе тоже. Это обязательно для всех членов братства. А ты читай, сказала она, закрывая глаза. Читай вслух. Так лучше всего. Будешь по ходу дела мне объяснять. Часы показывали шесть, то есть восемнадцать. Значит, у них часа три-четыре. Уинстон положил книгу на колени и прочел. Глава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 Цель этих групп непримиримо противоречива. Цель верхних – сохранить свое положение. Цель средних – поменяться местами с верхними. Цель нижних – когда она у них вообще есть, ведь обычно нижние слишком задавлены нудной тяжелой работой и проявляют разве что эпизодический интерес к чему бы то ни было за пределами своей повседневной жизни. Отменить все различия и создать общество, в котором все равны. На протяжении всей истории человечества раз за разом воспроизводится одна и та же схема конфликта. Бывает, что долгое время власть верхних кажется стабильной, но рано или поздно наступает момент, когда они утрачивают либо веру в себя, либо способность к эффективному управлению, либо и то, и другое сразу. Тогда их свергают средние, которые привлекают на свою сторону нижних, имитируя борьбу за свободу и справедливость. Достигнув цели, средние загоняют нижних обратно в рабство, а сами становятся верхними. Вскоре из оставшихся групп выделяются новые средние, и борьба возобновляется. Из всех трех групп только нижние никогда, даже временно, не достигают своей цели. Было бы преувеличением сказать, что за всю историю человечество не продвинулось вперед в материальном плане. Даже сейчас, в период упадка, обычный человек живет лучше, чем несколько столетий назад. Но ни рост благосостояния, ни смягчение нравов, ни какие-либо реформы и революции не приблизили всеобщее равенство и на миллиметр. С точки зрения нижних, все исторические трансформации означали лишь смену хозяев. К концу 19 века повторяющаяся схема стала очевидной для многих наблюдателей возникли целые философские школы которые подходили к истории как к циклическому процессу и доказывали что неравенство непреложный закон бытия у этой доктрины конечно были сторонники всегда но теперь она формулировалась совершенно по другому в прошлом необходимость иерархического общественного устройства была доктриной исключительно верхних ее проповедовали короли и аристократы а также все кто на них паразитировал священники законники и им подобные, а суровость доктрины смягчалась обещаниями награды в воображаемом загробном мире. Средние, борясь за власть, всегда брали на вооружение такие понятия, как свобода, справедливость и братство. Теперь же на идею всеобщего братства восстали те, кто еще не захватил власть, а лишь надеялся это сделать как можно скорее. В прошлом средние устанавливали революции под знаменем равенства, а потом – устанавливали новую тиранию, едва свергнув прежнюю. Новые группы средних, по сути, заявили о своей тирании заранее. Социализм, который возник в начале XIX века как последнее звено в мировоззренческой традиции, протянувшейся от античных восстаний рабов, все еще был заражен старинным духом утопизма. Но все варианты социализма, появившиеся примерно с 1900 года, Все более и более открыто отбрасывали свободу и равенство как цели достижения. Новые течения середины века, англизм в океане, необольшевизм в Евразии, культ смерти, как его обычно называют, в Астазии, сознательно стремились увековечить не свободу и неравенство. Эти новые течения, конечно, выросли из старых, сохраняли их название и на словах отдавали дань уважения прежней идеологии. Но все они имели целью остановить прогресс и заморозить историю на текущем моменте. Пресловутый маятник должен был качнуться в последний раз и замереть. Как обычно, средние намеревались свергнуть верхних и встать на их место. Но на этот раз сознательная стратегия подразумевала, что подобное положение будет удерживаться вечно. Новые учения возникли отчасти благодаря накоплению исторических знаний и историческому мышлению, практически не существовавшему до XIX века. Циклический ход истории теперь было возможно проследить, а раз он прослеживается, то и поддается изменению. Но главной, глубинной причиной, вызвавшей к жизни эти учения, стала возникшая уже в начале века техническая возможность всеобщего равенства. Люди по-прежнему обладали разными природными способностями, и распределение общественных ролей по-прежнему происходило в пользу одних и в ущерб другим. Но необходимость классовых различиях или значительном имущественном неравенстве отпала. В прежней эпохе классовые различия были не только неизбежны, но и полезны. Неравенством расплачивались за цивилизацию. Однако в результате механизации производства ситуация изменилась. Хотя люди по-прежнему занимались разными видами работы, существование различных социальных и экономических уровней было уже ни к чему. Поэтому в глазах новых групп, собиравшихся захватить власть, всеобщее равенство превратилось из идеала, к которому надо стремиться, в опасность, которую надо предотвратить. В более примитивные времена, при полной невозможности построить справедливое и мирное общество, В идеал равенства довольно легко верилось. Идея рая на земле, где все люди-братья и нет ни законов, ни изнурительного труда, тысячелетиями дразнила воображение человечества. Этот образ в какой-то мере привлекал даже группы, которые выигрывали от каждой исторической трансформации. Наследники французской, английской и американской революций сами отчасти верили собственным лозунгам о правах человека, свободе слова, равенство перед законом и так далее. Эти идеи даже до некоторой степени влияли на их поведение. Но к четвертому десятилетию 20 века из основных течений политической мысли остались только авторитарные. Идея рая на земле оказалась опорочена как раз тогда, когда ее стало можно воплотить. Каждая новая политическая теория, невзирая на название, возвращалась к идеям иерархии и строгого подчинения. Примерно к 1930 году утвердилось всеобщее ожесточение нравов. И обычаи, отринутые давным-давно, иной раз даже столетия назад, тюремное заключение без суда, публичные казни, пытки для выбивания признаний, взятие заложников и депортация целых народов, получили не только повсеместное распространение, но и молчаливую, а то и активную поддержку людей, считавших себя просвещенными и прогрессивными. Англизм и соперничающие с ним политические учения окончательно оформились лишь спустя десятилетия повсеместных международных конфликтов и гражданских войн, революций и контрреволюций. Но благодаря их идейным предшественникам, различным системам, появившимся в начале века и известным как тоталитарные, основные контуры мира, которому предстояло возникнуть из этого хаоса, давно просматривались со всей очевидностью, равно как и то, кому предстоит получить власть в этом мире. Новая аристократия состояла в основном из чиновников, ученых, инженеров, профсоюзных деятелей, специалистов по связям с общественностью, социологов, преподавателей, журналистов и профессиональных политиков. Этих людей, происходивших из среды служащих или высококвалифицированных рабочих, сформировала и свела вместе бесплодная система монопольного производства и централизованной власти». По сравнению с предшественниками из былых эпох, они, будучи менее алчными, меньше поддавались соблазну роскошной жизни, но главное – яснее понимали, чего хотят, и намеревались решительно раздавить оппозицию. Это последнее различие стало ключевым. Разница между сегодняшней тиранией и тираниями прошлого – нерешительность и неэффективность последних. Правящие группы всегда несли в себе либеральную заразу, и не стремились закрутить все гайки. Их занимали только поступки, но не мысли подданных. Даже средневековая католическая церковь по нынешним меркам показалась бы толерантной. Отчасти дело в том, что в прошлом ни одно правительство не имело возможности установить за гражданами непрерывную слежку. Изобретение печати, однако, упростило манипуляцию общественным мнением, а кино и радио позволили сделать еще один шаг в этом направлении. С развитием телевидения и изобретением устройства, позволяющего одновременно передавать и принимать сигнал, частная жизнь как таковая перестала существовать. У полиции появилась возможность 24 часа в день наблюдать за каждым гражданином, по крайней мере за каждым, кто заслуживает наблюдения, и одновременно пичкать его пропагандой, перекрывая все прочие каналы коммуникации впервые удалось обеспечить не только абсолютное подчинение воле государства, но и абсолютное единообразие мнений по всем вопросам. После революционных 50-х и 60-х общество, как всегда, вновь разбилось на группы – верхних, средних и нижних. Но новые верхние, в отличие от предшественников, не действовали по наитию, а точно знали, как защитить свои позиции. Давно известно, что единственная прочная основа для олигархии – Коллективизм. Проще всего защитить богатства и привилегии, когда они в совместном владении. Так называемая отмена частной собственности в середине нынешнего века означала, в сущности, сосредоточение собственности в руках гораздо более узкой, чем прежде, группы лиц, с той лишь разницей, что новые хозяева представляли собой именно группу, а не множество отдельных личностей. Каждый отдельный член партии не владеет ничем, кроме личных вещей. Коллективно же партия владеет всем в океане, потому что она всем управляет и распоряжается продуктами труда по своему усмотрению. В послереволюционные годы ей удалось добиться господства, почти не встретив сопротивления, потому что сам процесс шел под знаменем коллективизации. А раньше всегда считалось, что стоит экспроприировать капиталистов и наступит социализм. И экспроприация, несомненно, свершилась. У капиталистов отобрали все. Заводы, Шахты, землю, дома, транспорт. И осталось лишь записать отобранное в общественное достояние, поскольку оно было выведено из частной собственности. Англизм, выросший из социалистического движения и унаследовавший его фразеологию, и в самом деле выполнил главный пункт социалистической программы с заранее известным и просчитанным результатом. Экономическое неравенство стало вечным. Однако для окончательного утверждения иерархического общества этого недостаточно. Существует всего четыре причины, по которым правящая группа может потерять все. Победа внешнего врага, восстание масс в результате неэффективного правления, формирование сильной и недовольной группы средних, утрата уверенности в себе и жажды власти. Эти причины не встречаются сами по себе. Как правило, в том или ином виде присутствуют все четыре правящий класс, способный защитить себя по всем этим пунктам, остается у власти вечно. В конечном счете определяющий фактор – внутренний настрой самого правящего класса. В середине прошлого столетия первая опасность практически исчезла. Каждая из трех поделивших мир держав застрахована от завоевания другими. К нему могут привести лишь медленные демографические изменения, которые власть, обладающая настолько широкими полномочиями, легко может предотвратить. Вторая опасность тоже существует лишь в теории. Массы никогда не восстают сами по себе и просто потому, что их угнетают. Если им не с чем сравнить, они и не чувствуют гнета. В повторяющихся экономических кризисах прошлого теперь нет никакой необходимости, так что их попросту не допускают. Но другие Не менее серьезные встряски происходят без малейших политических последствий, поскольку недовольство не находит внятного выражения. Что касается проблемы перепроизводства в латентной форме существовавшей со времен промышленной революции, то она решается посредством перманентной войны. Смотри главу третью. Которая полезна и для поддержания в обществе боевого духа.